Ким. Бейонсе часто рассказывает историю песни «Бутилишис», выпущенной группой Destiny's Child в 2001 году и ставшую хитом. Она была автором текста и написала его потому, что пресса травила ее за раздавшуюся фигуру. Это была гневная отповедь, которую Бейонсе дала распоясавшимся журналистам. И я написала эту песню, потому что все больше полнело и мне захотелось высказаться об этом», объясняет певица в интервью «Ньюс в 2002 году. «Я и правда люблю поесть, а это проблема в нашей индустрии. Я, наверное, вдвое толще любой другой артистки, и это действительно меня напрягает». Идея о том, что Бейонсе в каком-либо смысле толстая, иллюстрирует противоречие которыми был окружен образ женского тела на рубеже XX и XXI веков. По мере восхождения Дженнифер Лопес к вершинам славы медиа демонстрировали все большее увлечение округлостями, но эта перемена в восприятии ознаменовала не столько переход к здоровому приятию обширного спектра человеческой морфологии, сколько появление новых способов придираться к женщинам. В 1920-е годы на смену корсетам пришли капустные диеты, а в конце 1990-х страсть общества к крупным и красивым попам безусловно не стала означать, что женщины теперь свободны от переживаний по поводу своего веса и бесконечных занятий фитнесом. Наоборот, пресса продолжала обвинять Бейонсе, несомненно, стройную женщину, в том, что она ест слишком много картошки фри. Песня «Бутилишес» группы Destiny's Child стала вторым синглом третьего альбома «Свайва» и вышла на первую строчку в рейтинге ста лучших песен Billboard. Альбом получил в целом положительные отзывы и был хорошо принят публикой, отчасти благодаря тому, что прославлял те самые пышные формы. Кому-то, однако, не понравилось смешение в нем подросткового юмора со взрослой сексуальностью. Это, по мысли критиков, могло пагубно повлиять на младших фанатов. Критики, впрочем, упускали из виду феминистскую решимость Destiny's Child показать миру женщин, одновременно сексопильных и обладающих контролем над собственной судьбой. «Бутилишес» стала образцовым примером феминизма начала 21-го столетия. Песня написана с точки зрения женщины, которая соблазняет мужчину, кажется, в ночном клубе. Женщина сомневается, что тот в состоянии совладать с ее сексуальностью и уверенностью в себе, а источником, или, по крайней мере, одним из источников, ее внутренней силы служит как раз ее попа, ее пышка. Не думаю, что ты справишься с этой пышкой, поет она, потому что мое тело слишком бутилишес для тебя, малыш. Чтобы справиться с ней, нужен сильный мужчина, и сегодняшнему претенденту эта задача может оказаться не под силу. Бутилишес часто воспринимают как бодипозитивный гимн феминизма. У песни как будто бы очень правильный посыл. «Я люблю и уважаю себя такой, какая я есть. Я не сомневаюсь в том, что ты тоже должен любить и уважать меня, или, по крайней мере, находить меня сексапильной. То, что другие могут считать некрасивым, мою пышку, мою большую попу, я прямо объявляю своим самым значимым атрибутом и поводом для гордости». И все таки настоящих пышек, как замечают некоторые критики, в клипе не было. Несколько танцовщиц покрупнее пару раз мелькают на экране, но все участницы группы «Destiny's Child» худые, хотя и с красивыми, выдающимися попами, к которым явственно стараются привлечь внимание. Но в некотором смысле, наверное, в этом и суть. Даже Бейонсе, чье тело почти полностью вписывалось в идеалы своего времени, навлекла на себя насмешки прессы. Ожидания были настолько завышены, что женщине, кажется, вообще невозможно было избежать критики. Поэтому Бейонсе предложила новый ответ. Она воспела ту часть своего тела, которую другие воспринимали как неправильную и не вписывающуюся в стандарты красоты, и объявила ее источником своей сексопильности. Но жизнерадостное приятие большой попы — это не единственное, что связано в клипе с телом темнокожей женщины — Некоторые костюмы участниц группы отсылают к нарядам сутенерж и проституток 1970-х. Такие отсылки, как указывает исследовательница Айша Дерам, вообще часто встречаются в песнях и клипах Destiny's Child. А клип на песню Насти Гел недвусмысленно намекает на то, что большезадые темнокожие женщины обычно принадлежат к социальным низам и неразборчиво в половых связях. Не любая попа, по-видимому, является источником силы. Вот уже 20 лет исследователи и журналисты спорят о том, можно ли считать Бейонса феминисткой. Участвует ли она в объективации женщин или осложняет эту объективацию? Утверждает ли она через собственную сексуальность и прославление своего тела субъективность? Или, как выразилась одна исследовательница, предлагает свое тело как товар? Подрывает ли она власть патриархата? Соответствует ли она, по словам Белл Хукс, конвенциональным представлениям об африканской женственности или отметает эти представления? Белл Хукс, Годы жизни 1952-2021. Американская писательница, феминистка. Чтобы читатели придавали больше значения ее идеям и меньше ее личности, писала свой псевдоним со строчной буквы. В 2001 году эти разговоры только начинались, и центральную роль в них играла песня «Бутилишис». Так же, как сэр Микс Элот, Destiny's Child воспевали «Большие женские попы». Но в отличие от Baby Готбэк», «Бутилишис» была создана самими обладательницами обсуждаемых поп, темнокожими женщинами. Они написали текст, музыку, обладали авторскими правами на песню и полным контролем над своими сценическими образами, в том числе и костюмами, которые были созданы в основном матерью Бионсы Тиной Лоусон. Как и Дженнифер Лопес, они гордились своими телами — Однако хотели не пробиваться сквозь бесконечные вопросы возбужденных журналистов, а активно направлять течение разговора. Да, возможно, это анемичный феминизм, озабоченный преимущественно сферами красоты и секса. В конце концов, Destiny's Child всего лишь на волосок сдвинули представление о том, какое количество жира на женском теле считается приемлемым и привлекательным. Это не то чтобы подрыв устоев патриархата, но это уже что-то. Большое внимание медиа уделяли самому слову «бутилишес». Что конкретно оно значило? Слово впервые появилось в 1992 году в одной из песен Снопдога. Тот использовал его в уничижительном значении. Однако применяться повсеместно лексема стала только после выхода сингла «Destiny's Child». Слово не обязательно и не исключительно обозначало попу, скорее отсылало к чему-то раскрепощающему и сексуальному вообще. В конце концов, «бути» — это и попа, и секс, поэтому с помощью слова «бутилишес» можно как описать женщину с красивым задом, так и оценить сексопильность человека. В 2003 году, когда Опра Уинфри попросила Бьонсе объяснить, что же этот неологизм значит, Та ответила: "Beautiful, bountiful and bountiful" — буквально красивая, обильная и упругая. А литерация, конечно, благозвучная, но мало проясняет суть дела. На следующий год лексема Бутилишис была добавлена в Оксфордский словарь со следующим определением: особенно о женщине, часто применительно к ягодицам, сексуально привлекательный, сексопильной, красивый. Через это официальное определение было зафиксировано позитивное значение лексемы. «Бутилишес» звучало гораздо веселее и не так претенциозно, как его старый аналог Калипига, а тот факт, что слово распространилось достаточно, чтобы попасть в авторитетный и едва ли не самый прогрессивный оксфордский словарь, указывал на серьезный сдвиг в культуре. «Бутилишес» — слово, песня и концепция — становилась культурной силой. Появление этой силы ознаменовало некий прогресс феминизма, но, по большому счету популярные медиа 2000-х годов были крайне озабочены жировыми отложениями на женском теле. Одни и те же журналы пели дифирамбы большим красивым задницам объясняли, как в джинсах с заниженной талией продемонстрировать ложбинку попы ровно настолько, насколько нужно, рекламировали липосакцию и бесконечно публиковали отретушированные фото невозможно худых знаменитостей. Алисию Сильверстоун и Дрю Берримор, как и Бейонсе, в медиа постоянно высмеивали, потому что они якобы слишком толстые. Все три определенно были значительно худее большинства американок. И в то же время папарацци зарабатывали огромные деньги, публикуя их фотографии. Квази-богемный, истощенный образ Кейт Мосс отошел в прошлое. Но иконы моды типа Калисты Флокхарт, Дженнифер Энистон, Дженнифер Лав Хьюитт и актрис секса в большом городе были не намного толще. В 2000-х годах худоба подиумных моделей стала настолько неестественно пугающей, что в нескольких европейских странах были приняты законы, запрещающие нанимать девушек с весом ниже определенной планки. Но если обеспечить нужную степень изможденности модели в жизни было невозможно, то модным журналам помогали технологии редактирования цифровых снимков, например, Photoshop. Практика редактирования фото распространилась практически повсеместно и во многом определила стандарты красоты на будущие годы. Воплощением этого альтернативного «бутилишес» типа сексапильности стала богатая наследница Пэрис Хилтон. Белая и нахальная, худенькая и жадная до внимания публики, с выступающими тазовыми костями и сексопильно песклявым девичьим глазком она идеально вписывалась в агрессивно-конвенциональный образ калифорнийской блондинки, который воспринимался как откат к догранжевым 80-м. Пэрис Хилтон стала известной отчасти благодаря знаменитым друзьям, отчасти благодаря хоум-видео, которое слил в сеть ее бывший бойфренд. Ролик быстро стал медийной сенсацией и очень хорошо продавался. Девушка стала, как часто говорили в то время, знаменитый тем, что знаменита. Папарацци фотографировали ее, пока она делала покупки на Родео Драйв и пила коктейли Вайпер Рум. Родео Драйв — улица в Беверли-Хиллз, известная роскошными магазинами люксовых брендов. Вайпер Рум — богемный ночной клуб в западном Голливуде. В 2003 году Пэрис Хилтон снялась в реалити-шоу «Простая жизнь», и ее наивно-фальшивый образ проник во все гостиные Америки. В шоу документировало приключения Хилтон и Николь Рича, еще одного детища знаменитых родителей. По сюжету девушки оставляют привычный гламур и отправляются в деревню, где им предстоит жить под одной крышей с семьей фермера и помогать вести хозяйство. Хилтон была во многих отношениях смешна, но еще она вела жизнь, о которой мечтали многие женщины, и имела тело, которому они могли позавидовать. Если в образе Кейт Мосс воплотилась эстетика бедности и была поэтизирована наркозависимость, то Пэрис Хилтон стала символом неисчерпаемого и незаслуженного богатства. В оригинале игра слов Боттомлес можно понять и как неисчерпаемый, и как лишённый попы. По иронии судьбы, именно Пэрис Хилтон мы обязаны одной из самых знаменитых и культурно влиятельных поп современности. Ким Кардашьян была поначалу одной из участниц сложившегося вокруг Хилтон кружка богатых и взбалмошных светских лиц. В этот кружок также входили Бритни Спирс и Линдси Лохан. Как и сама Пэрис, Кардашьян происходила из очень привилегированной семьи, Ее детство прошло в особняке по соседству с отелем «Беверли-Хиллз». У входа всегда ждал Бентли, а свой 14-й день рождения она отметила в гостях у Майкла Джексона на ранчо «Неверленд». Отец Ким, Роберт Кардашян, был успешным адвокатом и бизнесменом. Сегодня его, вероятно, больше всего помнят как одного из ближайших друзей Оджиа Симпсона, и члена команды адвокатов, защищавших спортсмена во время печально знаменитого процесса 1995 года. Спортсмен и актер О. Джей Симпсон был обвинен в убийстве своей бывшей жены и ее приятеля. Кроме того, Кардашян был армянином. Верховный суд США в 1925 году юридически закрепил принадлежность армян к белой расе. Но многие представители этого народа, помня о длительной истории его дискриминации, так себя не идентифицируют. В начале XX века легально эмигрировать в США могли только белые, поэтому имели место многочисленные судебные разбирательства, целью которых было установление принадлежности потенциального переселенца к той или иной расе. Одним из примеров таких разбирательств является дело «США против Картазяна», которое здесь имеет в виду автор. Ким Кардашьян будет использовать свое смешанное расовое происхождение, ее мать Крис Дженнер, белая, то наслаждаясь привилегиями принадлежности к белой культуре, то стратегически выводя себя за ее пределы. Чтобы, например, указать на армянские корни, как на объяснение своей экзотической горячей внешности — У Ким очень темные волосы, оливковая кожа и, разумеется, большая попа. В 1990 году Роберт Кардашян и Крис Дженнер развелись, успев родить четверых детей. Ким, ее сестер Кортни и Хлою и брата Роберта Младшего. Крис Дженнер затем вышла замуж за олимпийского чемпиона по десятиборью Брюса Дженнера, ныне Кейтлин Дженнер у которого тоже было четыре ребенка от предыдущих браков. У Читы родилось еще двое общих детей. Всю Араву они растили в обширном поместье в Калабасасе, богатом пригороде Лос-Анджелеса. Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон дружили с самого детства. В начале 2000-х Кардашьян начала работать персональным стилистом Хилтон, наряжая ее в фиолетовые бархатные тренировочные костюмы и дополняя образ сумочкой от «Луи Vuitton, но все равно была скорее подругой Пэрис Хилтон, чем ее наемной работницей. В начале двухтысячных х они провели немало времени, вместе позируя для таблоидов на австралийских пляжах и возле ночных клубов Лос-Анджелеса. Вдвоем они создавали неотразимый зрительный образ. Худая, как спичка блондинка-суперзвезда — и ее пышная темноволосая напарница. Вскоре, однако, Кардашьян стала попадать в заголовки и независимо от своей подруги. В марте 2007 года параностудия Vivid Entertainment выпустила любительское 41-минутное видео, в котором Ким занимается сексом и, как позднее выразилось Page Six, просто валяет дурака со своим бывшим бойфрендом Рэем Джеем певцом, актером и младшим братом звезды R&B Бренди. Как это было из «Хилтон», эротические похождения Ким дали неисчерпаемую пищу таблоидам. Ее новообретенная, вроде бы внезапная известность, сделала знаменитой чуть ли не всю семью Кардашьян. Премьера первого эпизода реалити-шоу «Семейство Кардашьян» состоялась всего через несколько месяцев после выхода видеоролика. В первой же сцене, в которой появляется Ким, мать, Крис Дженнер, дразнит ее из-за размера попы. «Булок многовато», едко замечает она, когда Ким направляется к холодильнику, чтобы перекусить. Могла бы заняться аэробикой. Именно так начинается одно из самых популярных реалити-шоу в истории телевидения. В первом сезоне Семья ожесточенно ругается по поводу эротического видео и осадочка, которое оставила его публикация. Крис Дженнер, который является одновременно матерью и менеджером Ким, в шоу ее называют «Мамиджер», воспринимает ролик и как личное разочарование и как карьерную возможность для своей дочери. После долгих метаний Ким соглашается воспользоваться моментом и позировать обнаженный для журнала Playboy. Вскоре последовал второй сезон шоу. Всего их будет 20. Оно оказалось необычайно популярным у женской аудитории в возрасте 18-34 лет, именно у той демографической группы, которую так ценят рекламодатели. Слава Кардашьян вышла на новый уровень. Ее имя в 2008 году оказалось в верхних строчках запросов Google. Жизнь девушки стала постоянной темой для обсуждения в СМИ. Последние почти всегда упоминали ее попу. Когда в 2008 году Ким готовилась принять участие в «Танцах со звездами», журнал «Окей» уверял читателей, что тренировки никак не отразятся на ее формах. «Не переживайте», — увещевал таблоид. Ким планирует сохранить свои округлости. Космополитан писал о Кардашьян, как об успешный бизнес-вумен, и спрашивал, «Ну и что? Как она зарабатывает на своей попе?» Девушке регулярно приходилось опровергать слухи о том, что она носит накладной зад или что у нее в попе импланты. В одном из эпизодов семейства Кардашьян она даже соглашается сделать рентген попы, чтобы доказать, что это ерунда. В целом, медиа, писавшие о Кардашьян, как будто подтверждают, что большая попа это хорошо и правильно. Впрочем, не все были в этом так уверены. Это бадон кадонт, провозглашает журнал «Ас Weekly в 2008 году. Игра слов. Бадон кадонг. Попа плюс донт. Не надо. В апреле 2008 года вмешивается Пэрис Хилтон. В эфире утренней радиопередачи она говорит, что ни за что не хотела бы иметь попу, как у Ким. Ее зад выглядит как мусорный мешок, набитый творогом. В 2009 году Кардашхин в беседе с газетой «News of the World» вольно или невольно повторяет прозвучавшие десятилетиям ранее слова Дженнифер Лопес. «Бедный мой зад. Папарацци все время хотят его сфоткать». «Девчонки подходят ко мне и хватают за попу. Все просят потискать. Иногда я думаю, попы есть у всех. Какое вам дело до моей?» Это закономерный вопрос, на который можно дать несколько разных ответов. В первую очередь тело Ким Кардашьян отвечало новым общественным запросам. После десятилетий бодишейминга в медиа наконец-то зазвучали долгожданные призывы к бодипозитиву и популяризации реалистичного образа, здорового и неидеального женского тела. Великобритания и США пытались законодательно ограничить использование СМИ компьютерной обработки снимков. Французская национальная ассамблея предложила вести уголовную ответственность за пропаганду излишней худобы. В 2006 году модель и телеведущая Тайра Бэнкс, которой до смерти надоели жестокие каламбурные заголовки, высмеивающие ее полноту, посвятила им один из выпусков своего популярного дневного шоу. «Я хочу кое-что сказать вам, тем, у кого на готове гадости в мой адрес или в адрес других полных женщин. Женщин, которых вы знаете, женщин, которых вы не знаете». Женщин, которых вы достаете, женщин-мужья, которых их унижают, ваших коллег или ваших одноклассниц. Я хочу сказать вам одну простую вещь. Поцелуйте мою толстую задницу. В следующем месяце Бэнкс появилась на обложке журнала People под провокационным заголовком «По-вашему, это толстая?» Семейство Кардашьян ловко маневрировало между подводных камней этой все ширящейся культурной дискуссии. Не то чтобы они были радикальны в своей бодипозитивности. В шоу постоянно обсуждались вопросы сохранения или модификации фигуры. Однако никто из семейства не был слишком уж худым. Кардашьяны откровенно показывали, как борются с лишним весом и несовершенством собственных тел. Это заставляло зрителей сопереживать им, по крайней мере, настолько, насколько вообще могут вызывать сопереживания безумно богатые и знаменитые люди. Ким часто рассказывала не только о том, что хочет похудеть, но и о том, что очень любит сладости и ненавидит спорт. Даже если сестры Кардашьян в кадре постоянно едят салаты, поедание ими салатов стало мемом, Зритель видит на заднем фоне стеклянные банки с печеньем, стоящие на кухонной стойке, и понимает, героини этого реалити-шоу тоже могут поддаться собственной слабости. В 2009 году в Cosmopolitan вышла статья о Ким, в которой, в частности, подробно описывалось, как она, уставшая после долгой пешей прогулки, поглощает десерт, Блинчики с клубникой, бананами и взбитыми сливками. Это, по мнению автора статьи, только способствовало ее привлекательности. Безусловно, мужчины считают ее сексопильной, но и женщины видят в ней освежающую реальную альтернативу скелетоподобным и похожим друг на друга знаменитостям. Второй причиной, по которой все так интересовались попой Ким Кардашьян, Было то, что сама знаменитость не переставала демонстрировать ее и зарабатывать на ней. Она создала целую индустрию по продвижению своих форм. В реалити-шоу Кардашьяны нон-стопом обсуждали попы и тела. В 2009 году Ким выпустила серию видео по гимнастике под названием «Влезть в джинсы к пятнице», При этом продолжают утверждать, что ее формы естественны, а попа не является продуктом изнурительных упражнений и пластической хирургии. В двухминутном трейлере к серии «Попа Ким» упоминается 10 раз. В 2010 году появились первые духи от Кардашьян под невыразительным названием «Ким Кардашьян». Их рекламировали как новый пышный аромат. А потом... В 2012 году Ким зарегистрировалась в Инстаграме. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации упоминаемых здесь и далее соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Там она мгновенно обрела огромную аудиторию, которая продолжает расти и по сей день. В 2021 году Аккаунт Ким был шестым по количеству подписчиков во всем мире. Она опередила и Бейонсе, и Дженнифер Лопес. Три ее младшие сестры в 2021 году занимали строчки в первой десятке. Инстаграм предложил пользователям новый тип симулякра — гиперреальность, похожую на телевизионные реалити-шоу, но дополненную возможностью прямого взаимодействия со звездами в цифровом пространстве. Платформа оказалась идеальным местом для Ким Кардашьян. Правила Instagram запрещают постить порнографический контент и фотографии обнаженного тела, но до 2015 года они были сформулированы довольно расплывчато. Это давало пользователям достаточно свободы, чтобы опубликовать снимки почти голых тел. Ким Кардашьян не размещала фотографии своей полностью обнаженной попы, но часто постила откровенные снимки в маленьком бикине или облегающем платье. Повернувшись спиной к камере и оглядываясь через плечо, эта поза станет одним из ее фирменных знаков, она напоминала Венеру Калипигу. Ее фото получали десятки тысяч лайков. Для 2012 года это хороший результат. И все чаще появлялись в лентах. Алгоритм Instagram настроен так, чтобы продвигать популярные посты и изображения со сходным содержанием. Ким попала в петлю положительной обратной связи. Популярность ее попы делала эту попу, и попы вообще, еще более популярной. И поскольку Кардашьян использовала платформу для продвижения своего бренда, попа стала значительным источником дохода как для нее самой, так и для Instagram. К середине 2010-х сестры Кардашьян стали все более и более радикально модифицировать свою внешность. Они пользовались филлерами для губ и утягивающими поясами. Сестер подозревали в том, что их разрекламированные роскошные фигуры являются хотя бы отчасти результатом работы талантливых пластических хирургов. Эти обвинения они, разумеется, отрицали. Кардашьян Вели в моду тоненькую талию и губы, словно покусанные пчелами, а потом предложили поклонницам широкий ассортимент продукции под брендом Кардашьян. Косметику, помаду, увеличивающую объем губ, средства для ухода за телом и утягивающее белье. Все, что нужно, чтобы быть похожей на Ким, Кортни и Хлои. Они задавали тренды и заполоняли рынок а лучшей рекламой для них были собственные тела и лица. Всеобщее помешательство на попе Ким Кардашьян не утихало. Нового пика оно достигло в ноябре 2014 года, когда Ким появилась на обложке журнала Paper. Снимки были сделаны французским фотографом Жан-Полем Гудом, который прославился в 1970-е благодаря своему сотрудничеству с ямайской моделью и актрисой Грейс Джонс. Гуда активно критиковали за объективацию темнокожих женщин и распространение расовых стереотипов. Журнал обещал взорвать интернет провокативными снимками Ким Кардашьян. На одном из них она в длинном черном платье стоит в профиль, слегка наклонившись вперед, и держа в руках бутылку шампанского. На попе у нее стоит бокал. Радужная струя бьет вверх через голову Ким, наполняя его. На другом фото Кардашьян стоит спиной к камере, оглядываясь через плечо. Черное платье снято и спущено ниже бедер. Кожа Ким отсвечивает лаковым блеском. Пейпер действительно взорвал интернет. Уже на следующий день после публикации статьи количество просмотров составляло 1% от всего сетевого трафика в США. Снимки вызвали немало споров. Особое внимание привлекла фотография Кардашьян в профиль. Многим она напомнила о плакатах с изображением Сарти Бартман. В некотором роде это было странное сравнение — Хотя больше силуэт Кардашьян и правда вызывал ассоциации с Бартман, обстоятельства жизни и личная история Ким были полной противоположностью. Именно эта дистанция и делала снимок неуютным. На нем была привилегированная, неафриканского происхождения женщина, которая использовала свою попу для игры в африканскость, попутно взрывая интернет и зарабатывая на этом. Это был не первый раз, когда Ким Кардашьян принимала эстетическое решение, отдававшее культурной апроприацией. В 2018 и 2020 она появлялась на публике с национальной прической народа фульба, называя ее косичками Бодерек. Бодерек родилась в 1956. Американская модель и актриса. Ким Кардашьян отсылает к романтической комедии «Десятка» 1979 года, в которой Дерек появляется с той же самой прической. В 2017 году Ким обвинили в расизме из-за того, что она заметно затемняла кожу с помощью макияжа. В 2019 году она выпустила линейку утягивающего белья под названием «Кимоно», явно не учитывая тот факт, что «Кимоно» традиционная японская одежда. Из-за негативной реакции публики название пришлось сменить на «Скимс». Провокативные жесты такого рода всегда были элементом образа Ким. Ее часто упрекали в этом. Время от времени она что-то меняла, чтобы никого не обидеть, но никогда не предлагала внятного извинения. Даже наоборот, сестры Кардашьян, Всячески оправдывали свое постоянное использование элементов черной культуры для создания и продвижения собственного бренда. Некоторые даже считают, что дружба сестер с темнокожими женщинами, романы с черными мужчинами и дети мулаты удачно обеспечивают им, по выражению Элисон Дэвис, культурное прикрытие для апроприации. Прошло 20 лет после выхода песни Baby Got Back». Мечта сэра Микс Элота сбылась. Большие попы заняли почетное место в массовой культуре. Они стали видимы и желанны. Но случай Ким Кардашян доказывает, что всякий прогресс крайне ограничен. Мир, в котором у секс-символа «большая попа» не стал миром, в котором принимают любое тело, а черная женщина имеет доступ к политической власти или хотя бы просто возможность стать иконой красоты. Наоборот, самой знаменитой в мире женщиной с большой попой стала неприлично богатая, не совсем белая, но и ни разу не черная Ким Кардашьян. В следующие 10 лет она продолжит пользоваться своей попой, чтобы беззастенчиво апроприировать элементы афроамериканской культуры — и зарабатывать на этом огромные деньги. И она будет не единственной.